Нас несколько удивляет, что Спарта вызывала восхищение у остальных греков. Первоначально она значительно меньше отличалась от других греческих городов. В более ранний период в Спарте имелись также хорошие поэты и актеры, как и в остальной Греции. Но около VII века до нашей эры или, возможно, даже позднее, ее государственный строй, создание его неправильно приписывается Ликургу, выкристаллизовался в той форме, которую мы сейчас рассматриваем. Все было принесено в жертву успехом в войне, и Спарта перестала принимать участие в том вкладе, который Греция сделала в мировую цивилизацию. Для нас спартанское государство представляется в миниатюре образцом того государства, которое установили бы нацисты, если бы они одержали победу. Грекам это представлялось иначе. Как говорит Берри, «Чужестранцу из Афины, или жителю Милета, посетившему в V веке до нашей эры широко раскинувшиеся деревни, которые образовали ее необнесенный стенами скромный город, должно было казаться, что они перенеслись в давно минувшие века, когда люди были смелее, лучше и проще» не были испорчены богатством и обеспокоены идеями. Для такого философа, как Платон, занимающегося наукой о государстве, спартанское государство казалось наилучшим приближением к идеалу. Обыкновенный грек считал, что государственный строй Спарты обладает строгой и простой красотой, является дорическим городом, величавым, подобно Дорическому храму, значительно более благородным, чем его собственное место жительства, ну не таким удобным для того, чтобы жить в нем. Одной из причин, вызывавшей у других греков восхищение Спартой, была ее устойчивость. Во всех других греческих городах происходили революции, но спартанское государственное устройство – оставалось неизменным в течение веков, если не считать постепенного увеличения власти эфоров, что происходило законным путем без насилия. Нельзя отрицать, что в течение долгого периода времени спартанцы имели успех в достижении своей главной цели в воспитании народа непобедимых воинов. Сражения при Фермопилах 480 нашей эры хотя оно и являлось формально поражением спартанцев, служит, вероятно, самым лучшим примером их доблести. Фермопилы представляли собой узкий проход в горах, в котором они рассчитывали задержать персидскую армию. Триста спартанцев со вспомогательными отрядами отбивали все лобовые атаки. Но в конце концов персы обнаружили обход через горы им удалось напасть на греков сразу с двух сторон. Каждый спартанец погиб на своем посту. Два человека отсутствовали, так как были в отпуске по болезни, страдая болезнью глаз, доходившей до временной слепоты. Один из них настоял на том, чтобы его и лот привел его на поле битвы, где он и погиб. Другой Аристодем, Решил, что он слишком болен для того, чтобы сражаться, и не явился. Когда он вернулся в Спарту, никто не хотел с ним разговаривать. Его прозвали Трус-Аристодем. Год спустя он снял с себя бесчестье, мужественной смертью в сражении при Платее, в котором спартанцы одержали победу. После войны спартанцы воздвигли памятник на поле сражению Фермопилл, на котором написано «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их законы блюдя, здесь мы костьми полегли». В течение долгого времени спартанцы были непобедимы на суше. Они сохраняли свое превосходство вплоть до 371 года до нашей эры, когда их победили фиванцы в битве при Левктрах. Это был конец их военного величия.